Глава двадцать Габриэль. Лили собирает вещи. Я не хочу ей помогать. И главное, не могу. «Кажется, я закончила!» — внезапно кричит она. Я вхожу в ее комнату. Там открыты два огромных чемодана. «Осталось только закрыть их? Давай сделаем это вместе!» — предлагает она, улыбаясь своей самой обворожительной улыбкой. Мы вместе наваливаемся на чемодан, Я давлю всем своим весом на крышку, а она застегивает молнию. Затем, нахмурившись, она смотрит на меня, на мой горчичный свитер крупной вязки. «Мне нравится твой свитер. Не хочешь отдать его мне?» «Ну нет, Лили, он мне самой нравится». «Ну давай. Не каждый день мне хочется что-то из твоих вещей». «Даже не проси. Он мой и останется у меня. У тебя полно свитеров. Ну давай же». «Закроем второй чемодан и ляжем спать. Завтра нам предстоит долгая дорога». Лили. Последняя ночь в кровати моего детства, перед тем, как я уеду. Я так долго ждала этого. Я была твердо уверена, что должна уехать, должна оказаться как можно дальше отсюда. Все это время я работала только ради того, чтобы уехать. Сгорала от желания покинуть эти стены. Мне это было жизненно необходимо. Я смотрю на карандашные пометки на стене. Мама отмечала, как я расту. Здесь отмечен и ее рост, а теперь я переросла ее во всем, и в учебе тоже. Вспоминаю последние несколько лет, все через что мне пришлось пройти, чтобы добраться до этого дня. Под утро я наконец засыпаю, окружённая своими плюшевыми игрушками и бумажными братьями и сёстрами, которые сторожат мой сон. Последний раз. Ни уныния, ни страха, ни грусти, ни опасений, только ощущения. Нет, уверенность, что теперь все будет по-другому. Лучше. Идеально. Мама завела будильник на раннее утро. Она хочет, чтобы я взяла с собой плюшевого мишку. Но мне же 20 лет. Она настаивает, и я боюсь, что мы опоздаем. А потом мы спускаемся, и машина не заводится габриэль машина подвела меня именно тогда когда я была нужна лили из за этого я чувствовала себя просто отвратительно снова оказалась бесполезной может это был знак не случайная осечка может не нужно ей уезжать но она все равно уехала сосед отвез ее на вокзал я так волновалась как она будет садиться в поезд одна с двумя огромными чемоданами в них вся ее жизнь Ее жизнь без меня. Я храбрая и никогда не сдаюсь, но это было уже слишком. Слишком много всего сразу. Я легла в ее постель и стала ждать. ждать, когда она позвонит и скажет, я доехала.